Глава третья. Квартиру Шафардина не пришлось взламывать. В нее не понадобилось даже звонить, так как дверь не была заперта. Заходи кто хочешь и бери что хочешь, проворчал вполголоса участковый, а потом полиция ищи свищи ветра в поле. Приложил Наполеонов у палец к губам. Не дай бог еще один труп, шепотом сказал один из оперативников. Не на каркой, отозвался другой. Не люблю я незапертые квартиры, а кто их любит? Чего вы раскудахтались, как куры, прикрикнул на них Наполеонов и первым вошел в квартиру. Все сразу умолкли и на цыпочках отправились за ним. В квартире стояла такая тишина, что было слышно, как тикают часы, но точно труп пронеслось в головах почти у всех присутствующих. И тут они вошли в комнату и увидели, что в кресле кто-то есть. Живой или нет, неизвестно. Подозрение вызывало уже то, что при их появлении человек не пошевелился. Он никак не прореагировал на то, что его окружили люди. Однако он был жив. И следователь догадался, что это никто иной, как Влад Анатольевич Шафардин, хозяин квартиры. На мужчине была верхняя одежда, с которой натекла вода, образовав лужу возле кресла, поэтому стало понятно, что Шафардин выходил из дома, и, скорее всего, в начале ночи или хотя бы в ее первой половине, так как попал под снег, который шел именно в то время. Влад Анатольевич Шафардин, спросил Наполеонов, мужчина не отозвался. Мы тут осмотримся, продолжил спрашивать следователь. В ответ снова ни звука. Хозяин не возражает, констатировал Наполеонов. Давайте, ребята, приступайте. А ордер, забеспокоился участковый. Я послал за ним Ахметова, Ренат вот-вот подъедет, но не будем терять время. Пригласите понятых, обратился он к участковому, и тот вскоре привел двух соседок, одной на вид было лет тридцать, другой больше семидесяти. Молодая смотрела с явным любопытством. На просьбу Наполеонова представиться отозвалась сразу. Марина Витальевна Косицына, живу в квартире напротив. Вы давно знаете Шафардина? «Лет пять, наверное, с тех пор, как он в эту квартиру въехал. Косицына посмотрела на сидящего в кресле соседа и добавила: "Но пьяным я его ни разу не видела. С чего вы взяли, что он пьяный?" "Ну как же?" проговорила женщина. "Посмотрите на него сами." Уже смотрел, отмахнулся наполеонов и спросил: "Эта квартира досталась ему по наследству?" "Нет, по-моему. Купил он ее, купил", влезла в разговор старая женщина. "Простите, как вас звать величать?" спросил наполеонов почтительным тоном. "А вдотье Фёдоровна Крамова я, живу в углу". "Где?" не понял следователь. "У бабы Дуни угловая квартира", пояснила Косицына. Точно, я и говорю, в углу. «Авдотья Федоровна, откуда вы знаете, что квартиру ваш сосед купил? Он мне сам сказал. Просто взял и доложился, усомнился следователь. Почему сразу доложился поджелу Губекрамова? Я спросила, он ответил. Я еще удивилась, на какие шиши такой молодой парень себе квартиру купил. И он ответил, невольно улыбнулся следователь. Нет, он только так загадочно улыбнулся мне, точно я малолетняя дурочка, сердито проговорила женщина. Но я сама все узнала. В голосе женщины точно фанфары прозвучала гордость за себя. Что все? Где он деньги берет? — И к те же в неприличном месте перед бабами задницей вертит, и эти дуры ему за это деньги платят. Что же это за неприличное место, решил уточнить следователь. Да не слушайте вы ее, — вмешалась Марина Витальевна. Влад работает в стриптиз-клубе "Ромео", там у них все в рамках приличия. Хороши приличия, не выдержала в Федоровна. — Фёдоровна. Здоровый молодой бугай, голый вокруг шеста прыгает. Баба Дуня. Это искусство, такое же, как, например, балет, заступилась за Влада молодая соседка, Сравнило кое-что с пальцем, рассердилась Крамова. — В балете никто ничего на показ не выставляет, там спектакль. Мы раньше с дедом ходили, и по телевизору его часто показывали Лебединое озеро, подсказала молодая соседка. Да хоть бы и лебединое. Какие у тебя к нему претензии? напустилась на соседку Крамова. К кому? К нему, растерялась от ее напора Марина Витальевна. К лебединому озеру. Абсолютно никаких претензий, заверила бабу Дуню молодая женщина. «Дамы, погодите, не ссорьтесь. Лучше скажите, Шафардин часто к себе домой приводил женщин. Чего не видела, того не видела, с сожалением проговорила вдотья Федоровна. Никаких женщин Влад не водил, заверила Косицына. У него была одна постоянная — Жанна Гурьянова. Вы были с ней знакомы? Да, Влад представил нас друг другу. где это он тебя представлял своей полюбовнице?» — подозрительно спросила старушка. В клубе, выпалила Марина Витальевна. Крамова схватилась за голову и так сильно дернула себя за платок, что он слез с ее головы, явив взгляду присутствующих редкие седые волосы. У старой женщины даже слов не нашлось. Она молча мерила молодую соседку осуждающим взглядом. Вы пока сядьте обе на диван и посидите тихо, велел следователь. Хорошо, сказала Косицына и направилась в сторону дивана. Я с ней сидеть рядом не буду, сказала Авдотья Федоровна. И зачем то погрозила кулаком Наполеонову? Следователь вздохнул, выдвинул стул из-за стола и указал на него Крамовой. Она осела, сохраняя при этом самый независимый вид. Александр Романович громким шепотом позвал Наполеонова Григорян. "Чего тебе?" отозвался тот. "Подойдите сюда", оперативник все еще ходил кругами возле неподвижного Шафардина уж не отдал ли богу душу наш подозреваемый встревожился следователь подошел к григоряну и спросил чего тебе при этом он посмотрел на хозяина квартиры жив слава тебе господи на рукаве у него по-моему кровь а витик сделал большие глаза наполеонов пригляделся к тому месту на которое указывал оперативник возможно ты прав хотя куртка сырая и черт его знает экспертиза покажет. Жаль, не зови, батька уехал. Пока надо ее аккуратно с него снять и упаковать, будет сделано. Хозяин квартиры, который до этого не реагировал на то, что его квартиру начали осматривать сотрудники полиции, не стал возмущаться и тогда, когда Григорян аккуратно стянул с него куртку. Ну вот, сказала Витик довольно, Были бы все подозреваемые такими покладистыми, Мечта Копа подмигнул ему выросший рядом как из-под земли оперативник Ренат Ахметов. "Ты уже удивился, наполеонов?" "Ну, если вы хотите, я могу выйти и где-нибудь еще часика полтора погулять", проговорил Ренат и сделал вид, что хочет уйти. «Я тебе погуляю", проворчал следователь, глядя на озорные огоньки в глазах Рената, потом добавил: "Никак я не могу привыкнуть к твоим голубым глазам. И чем же они вам так не угодили?" Если ты Ахметов, то глаза у тебя должны быть черными, в самом крайнем случае карими, но уж никак не голубыми. Ренат засмеялся и ответил: "Так я поволжский татарин. Я лучше пойду поработаю". И не дожидаясь ответа, он присоединился к другим оперативникам, перебирающим вещи Шафардина. "Не нравится мне, что он не шевелится", сказала Любава, оглядываясь с опаской на Влада. "Сидит как кукла". Может, человек в шоке, предположил Ренат, но не до такой же степени. Если бы все преступники после совершения преступления впадали в такой шок, начал было Авитик, то у нас была бы не жизнь, а малина, усмехнулся Ренат. Тип того, мне кажется, он не похож на убийцу, шепнула Любава. Я заметил у него на рукаве кровь, сообщил Григорян. «Еще неизвестно, кровь ли это. Я уверен, что кровь. У меня глаз алмаз. Вот отправим в лабораторию, и не зави, батька, проверит твой алмаз. Ты хотел сказать куртку? Точно. Александр Романович, смотрите, воскликнула Любава и протянула следователю пластиковый лист Свидетельство о браке. Да наш Влад оказывается не просто любимый человек убитый, — удивленно протянул Наполеонов, пробежав глазами по документу. А самый что не есть законный муж и похвалил оперативницу. Молодец, Любава. Только он теперь уже не муж, а вдовец, заметил Ренат. Точно. И значит, наследник всего движимого и недвижимого. Интересно. Остались ли у Гурьяновой другие наследники? А что сказала это ее подруга? Соболева ничего не сказала. Каждое слово мне пришлось из нее клещами тащить. Она даже словом не обмолвилась о том, что Гурьянова была замужем за Шафардиным. Наполеонов приблизился к креслу и потряс свидетельством о браке перед носом мужчины. Ну что, Влад Анатольевич, будем говорить или как? Шафардин поднял на следователя глаза. Ожил, шепнул участковый. Сейчас все отрицать будет, проговорила Вити с некоторым сожалением. Но Шафардин так и не произнеся ни слова, снова уронил голову на грудь. Так, сказал Наполеонов. Осмотр мы завершили. Он попросил подписать протокол сначала Марину Витальиевну, а затем разгневанную Авдотью Федоровну. Влада подняли на ноги, когда на его руках защелкнулись наручники, молодая соседка воскликнула: "Что вы делаете, зачем? Гражданин Шафардин задержан. Как задержан? За что?" По подозрению в убийстве Жанны Савельевны Гурьяновой. "Этого не может быть!" воскликнула Марина Витальевна и в испуге прикрыла рот своей маленькой аккуратной ладошкой. Наполеонов успел с удовлетворением заметить, что ногти женщины окрашены лаком светло-розового оттенка. Да прыгался голубчик. ехидно ухмыльнулась Авдотья Федоровна. — "Интересно, чего эта старуха на него так взъелась?" удивился один из оперативников. "Завидуют", охотно пояснил Ахметов. «Чему?» Что стриптизеры из Ромео не назовут ее своей Джульеттой?" хмыкнул Ренат. "Скажешь тоже», — же", отмахнулся Витик. Влад тем временем беспрекословно позволил вывести себя из квартиры и усадить в полицейскую машину. Задержавшийся ненадолго участковый участкового на одной из полочек в прихожей ключи, закрыл квартиру, подождал, пока ее опечатают. И с ключами спустился вниз к машине следователя. В управление подтянулись оперативники, делавшие поквартирный опрос в доме, где жила Жанна Гурьянова. Опрос соседей мало что дал. Машину Влада Шафардина в начале ночи видели у дома Гурьяновой трое: молодая парочка из соседнего подъезда и собачник с первого этажа из подъезда убитой. Видела еще, конечно, собака, злющий французский бульдог, но его не сочли стоящим свидетелем, хотя, может быть, и зря. Его хозяин утверждал, что бульдог остервенело лаял и все куда-то порывался бежать задолго до того, как машина шафардина остановилась у дома. Вы сами видели кого-то постороннего? Нет, никого я не видел, покачал головой мужчина. Я подумал, что Гектор опять дразнит соседский кот Циклоп. Почему Циклоп удивились оперативники? Хозяева взяли его в приюте, и у кота не было одного глаза, вот они и прозвали его Циклопом. Циклоп и Гектор не взлюбили друг друга с первого взгляда. Правда, выигрывает всегда кот. Как это удивились полицейские. А так. Циклоп специально дразнит пса, а Гектор ведется на все его подлянки, и того и гляди, из собственной шкуры вырвется». Бедняга. Посочувствовали псу оперативники, на всякий случай они спросили у собачника адрес хозяев кота, не поленились подняться на четвертый этаж. Открывшая им женщина очень удивилась их вопросу, где был Циклоп в такое-то время, но уверенно ответила дома. Облом, сказал один из оперативников, когда они спустились вниз. Другой ответил ему: Я уверен, что в этом дворе и без циклопа хватает кошек. Возможно, это была вообще бездомная, а Гектору все равно на кого лаять. Не скажи. Во всяком случае, человека, хозяин пса заметил бы, проговорил второй оперативник. Но он же не заметил, когда пришел шафардин. Он видел только его машину. В пользу того, что Влад не желал зла Жанне, было заявление соседей, что из квартиры пары Никогда не доносились звуки скандалов. То есть они жили мирно, вполне. Правда, домой почти всегда приезжали за полночь. Это как раз объяснялось легко. Минусы были существеннее. Кровь, обнаруженная на рукаве Влада, принадлежала Жанне. У Гурьяновой не было родственников, зато были деньги. Она владела сетью ювелирных магазинов «Млечный путь". Наполеонов вспомнил, что на его вопрос, с кем работала Жанна, Инна небрежно отозвалась, она занималась магазинами. И он, как последний профан, почему-то решил, что Гурьянова работала каким-нибудь мудреным менеджером по продажам. Ему на ум пришла история двухгодичной давности. Старушка позвонила в полицию и потребовала срочно приехать. Ее спросили: "Что случилось, бабушка?" "Пока не случилось, но вот-вот случится". Меня изнасиловать хотят. Да кто же это? Парень, он позвонил мне по домофону и сказал: "Откройте, мы вас мониторить будем, ахальник". смущенно хихикнула старушка. Дежурный посоветовал ей дверь не открывать, но на всякий случай объяснил, что значит слово мониторинг. "Ух ты", подивилась старушка и пообещала: "Тогда я ему обязательно открою". Вот и он прокололся, как та старая бабка. А жанна то как правильно заметил один из полицейских, бедной не была. Правда, владела она ювелирной сетью не единолично, а на паях с компаньоном неким Игорем Палычем Ивановым. И это имя показалось Наполеону очень знакомым. Ивановых, конечно, пруд-пруди, но он лично не был знаком ни с одним из Ивановых. Однако совсем недавно слышал фамилию Иванов в сочетании именно с именем Игорь и отчеством Палыч. Подумав немного, он хлопнул себя по лбу. Ну, конечно, жених подруги Жанны Инны как раз и есть Игорь Палыч Иванов. Совпадение? Работа следователя приучила Наполеонова к тому, что в жизни таких совпадений раз два и обчелся, так что придется заняться личностью этого Иванова. Первым делом Наполеонов спросил Элло, не слыхала ли она о такой ювелирной лавке, как Млечный путь. Смеетесь, что ли, Александр Романович? Как показалось следователю, обиделась секретарь. Извиниал я, не собирался тебя обижать. Но если ты не знаешь, почему же это я не знаю, всплеснула руками девушка. Но ты же недоуменно проговорил Наполеонов. Я возмутилась, перебила его Русакова потому что называть лавкой великолепные ювелирные магазины Млечный путь настоящее кощунство. надо же, изумился следователь. если ты у нас такая всезнающая, то объясни мне, ничего не понимающему в этих побрякушках, почему они выбрали такое странное название. а что в нем странного? удивилась Элла. а то Млечный путь это что-то белое, серебристое, короче, светлое. А ювелирные украшения, они же разноцветные, яркие. Элла посмотрела на него с таким презрением, что Наполеонову сразу вспомнилась противная ворона из советского мультфильма о Деде Морозе и лете. Но он стойко выдержал ее взгляд и проговорил: "Объясни, всезнайка". Ларчик открывается просто, снисходительно отозвалась секретарь. Млечный путь в основном работает с платиной, белым золотом, бриллиантами, жемчугом и прочими белыми или бесцветными камнями, иногда с метистами. Теперь поняли? Теперь понял, вздохнул Наполеонов, непонятно другое подумал он про себя. Нафига люди такие деньги за булыжники платят? Но что мы имеем, спросил себя следователь и сам же ответил. Мотив убить Жанну был не только у Влада Шафардина, но и у господина Иванова, а также у подруги Жанны Инны, которая собралась за вышеупомянутого Иванова замуж. Наполеонов решил, что Ивановым он займется позднее, сначала же посмотрит на клуб Ромео и познакомится с его хозяйкой. Он уже выяснил, что владеет клубом некая Клара Львовна Туманова, даме 54 года, но на фото в интернете она выглядит максимум на 30. "Наштукатурилась", решил следователь.